Часть седьмая. Все в зале закивали. Понятно. Ладно, мы отвлеклись. Теперь все идем за мной. Он завел нас в большой зал. В нем уже находилось несколько городских стражей. Так, все лишние покинули зал. Дарс, останься, проверь молодежь. Почти все стражи вышли, остался только один. Он был, как я, брюнет и практически одного со мной роста. В плечах только немного пошире меня. — Что, опять зеленых притащил? — спросил он нашего сопровождающего. — Что делать? — Сам все знаешь. Потренируй хотя бы немного. — Кто в этот раз? — Сам посмотри. Он открыл журнал и показал ему записи. — Понятно. — сопровождающий забрал журнал и ушел. — Значит так, меня зовут Дарс. Я буду какое-то время вас тренировать. Воины из вас, конечно, не получится Но постараюсь вас хоть чему-то научить, для того, чтобы вас не убили при первой же обороне. Теперь все разбирают тренировочные мечи Они находятся вон там, у стены. Все подошли и разобрали мечи и я в том числе. Теперь все отошли друг от друга на пять метров. Все выполнили команду и разошлись. Теперь по моей команде начинаем делать движения. Боза Герри Тиза. Ни одна из команд мне ничего не говорила, но все выполняли по его команде какое-то движение с мячом. И я смотрел, что делает сосед, и повторял за ним. Потом был еще ряд упражнений с мячом. Дар сходил и смотрел за каждым, как он выполняет упражнения. Подошел ко мне, посмотрел, обошел меня, встал сзади, посмотрел на мою спину. Потом спросил, ты кто? Я Рик. Как ты оказался среди новичков? Сказали прийти, я и пришел. Больше он ничего не сказал и ушел вперед. Значит так, сейчас, когда все размялись, каждый проведет учебный поединок со мной. Мне будет нужно понять, что вы стоите в бою. Дальше он показывал на новичка учебным мечом, и тот выходил на поединок с ним. Почти все они заканчивались тем, что учебный меч улетал куда-нибудь в сторону, а новичок отдыхал на полу, после чего его сменял следующий. Так все шло до тех пор, пока в зал через боковой ход не зашла троица, которая меня сопровождала в тюрьме. Мне сразу стало понятно, что они не просто так зашли. Но они делали вид, что не замечают меня. Впрочем, я стоял сзади всех. Может, и правда не видели. Дарс победил очередного новичка и обратился к ним. «Вы что хотели?» «Да так мимо шли. Решили посмотреть, как ты новичков тренируешь». «Все как обычно, ничего нового». Мы просто посмотрим. Смотрите, если заняться нечем. Они так и стояли, пока не дошла очередь до меня. Тогда вперед вышел этот Джори, штаны которого были теперь на мне. Дарс, ты не против, если этого новичка я проверю? Джори, с чего это ты решил новичком заняться? Да у нас с ним один спор произошел, ответил я ему. По какому поводу? Из-за штанов, что сейчас на мне. Он утверждал, что они ему больше не нужны. «Это мы сейчас проверим», — ответил джорри «Это что, он тебя вырубил?» — спросил Дарс его. «Да», — ответил ему дружно. джорри ты же знаешь, что дуэли запрещены?» «Знаю, Дарс, но это ведь будет просто учебный поединок. Тогда снимайте боевые мечи». Он нехотя снял свои мечи и нагрудник. Посмотрел, что он сделал, и тоже снял свои мечи, положил их рядом с собой, как и он. Оба взяли по учебному мечу. «Тогда поединок», — скомандовал Дарс. Он меня сразу атаковал, а я спокойно отбивался от его атак. Подождал, когда он выдохнется, и одним приемом выбил у него меч из рук и ударом ногой в грудь отправил его на пол. «Бой окончен! Победил новичок!» джорри похоже, он честно выиграл у тебя штаны!» «Мы еще встретимся!» «Бросил он мне!» Подобрал оружие и пошел на выход из зала. «Не вижу проблемы!» ответил ему. В зал вернулся наш сопровождающий и подошел к нам. — Ну что у тебя, Дарс? — Вот ему здесь делать нечего, — он показал на меня. — А с остальными нужно заниматься. — Ладно, тогда отдыхаем и займемся приятным. — Посмотрим на кого сколько заявок от женщин, — записалось. Он достал свой журнал и начал его листать. У каждого имени был список из нескольких женских имен. Его окружила молодежь. «Меня это не интересовало, и я вернулся обратно к своим мечам и начал надевать их на себя». Дарс посмотрел на меня и спросил, «Ты хорошо сражался, только стиль у тебя какой-то странный. Где так научился?» «Дарс, я ничего не помню, даже как меня зовут. Почему тогда сказал, что Риком зовут? Это здесь одна женщина так назвала. А как на самом деле меня зовут, я не знаю». Что, тебя не интересует, сколько женщин у тебя подписалось? Нет. Я не хочу жениться. Боюсь, у тебя нет выбора. Они тебя просто достанут с этим вопросом. Ты не представляешь, что они вытворяли, когда меня жениться заставляли. Я тоже, как и ты, не хотел жениться. Так что лучше выбери одну из них и женись. Вот в это охотно верю. Меня парочка девушек, у которых я сейчас живу, достала этим вопросом. Вторую ночь соблазнять пытаются. Еще что в воду что-то добавили. Я думал, что задымлюсь. И как смог устоять? Да, ты железный. А я вот не смог устоять. Все равно не устоишь, так что не мучайся и выбери себе одну из них. Тогда остальные отстанут. Может, я жена тоже где-то еще. Здесь это никого не волнует. Важно, жена ты здесь или нет. — Говорю тебе, они не успокоятся, пока ты не женишься на одной из них. Толпа новичков, окружившая нашего сопровождающего, расступилась, и он вышел из нее и направился к нам с Дарсом. — Рик, ты передовик на сегодня. На тебя тридцать две заявки. — Не понял, какие заявки? — Женщины подали на тебя тридцать две заявки. — Дарс, что это значит? Он засмеялся. Это означает, что ты попал по полной программе. Тебя будут доставать сразу 32 женщины, до тех пор, пока ты не скажешь одной из них «да». Какая сволочь придумала эти правила!» «Как ты можешь так говорить о нашей великой Искине?» ответил сопровождающий. «Это кто такая?» «Это основательница города», ответил Дарс. «Ну так что, кого ты выберешь из них? Или хочешь с каждой пообщаться перед тем, как сделать выбор?» — спросил сопровождающий. — Говоришь, отстанут, если сделаю выбор? — Да. — Тогда выбираю Тони и Оли, у которых сейчас я живу. — Что, сразу двоих возьмешь? — уточнил сопровождающий. — Да, чтобы точно отстали. — Отлично. Вот это я понимаю. Так и запишу а то «не хочу, не буду». — Можно двоих выбрать? — спросил один из юношей. — Можно. — Но только осторожно, — ответил им наш сопровождающий. Они опять его окружили, и с ним началось обсуждение. — Ты в обороне участвовал раньше? — спросил Дарс. — Нет, я всего три дня как здесь оказался. — Тогда просто никуда не лезь. — Понял. — Ты их видел живую? — Да, на берегу столкнулся. — Тогда запомни. — У них слабые места — это шеи и жабры по бокам. — до да, шеи тяжело достать. Старайся бить жабры. — Что-то я не заметил у них жабр. Они по бокам под верхними конечностями. Мечом тяжело туда пробить, у них шкура крепкая. Поэтому мы в основном используем пики. У меня нет пики. Получишь на месте, пойдем на улицу, там уже народ собрался. Мы все вместе вышли из здания ратуши. Площадь перед зданием была заполнена вооруженными мужчинами. Впереди были только женщины, что стояли раньше входа в здание. Здесь же было что-то вроде небольшой сцены. На нее вышла девушка и представлялась. Ведущий громко называл ее имя и спрашивал, есть ли желающие на то, чтобы стать ее мужем. Потом что-то записывал в журнал, подобный тому, что было у нашего сопровождающего. Что происходит? Дарс кивнул в сторону сцены. Вдох вчера погибших ребят распределяет между живыми. Что много погибших? В этом году много. Они каждую ночь лезут, и непонятно, откуда их столько взялось». Мы шли вдоль здания, когда откуда-то из толпы вынырнул Грег. «Привет, Рик!» «Привет, Грег! Ты сегодня с нами?» «Да, с вами». «Ну что, сегодня вместе будем обороняться?» «Понятия не имею. Дарс, где я буду обороняться?» «Сейчас разберемся». Мы подошли к группе из десятка воинов, и Дарс спросил у одного из них. «У кого на участке Джори?» «У меня!» — отозвался один из них. «А этот твой!» — он показал на Грэга. «Нет, этот мой!» — откликнулся другой. «У тебя много вчера погибло?» — спросил Дарс уже его. «Убитых двое, раненых четверо. Тогда вот его возьмешь тебе на участок». Он показал на меня. «Отлично! Хоть какое-то пополнение!» Он подошел к нам с Грэгом. «Вы знакомы?» «Соседи!» — ответил ему Грэг. «Отлично, тогда введешь его в курс дел и присмотришь за ним». «Что за ним присматривать? Он один с двумя клизами справился и жену с дочкой у меня спас». «Воин, что ли?» Он внимательно посмотрел на меня. «Не знаю, кто я. Меня записали как рыбак». «Да какой из него рыбак? Он воин», — сказал Грэг. Грэг явно меня куда-то пытался запихнуть, но я не понял для чего. ночью ну, посмотрим, чего он стоит». Ответил старший и вернулся обратно к своим. Пойдем. Они не любят, когда около них посторонние трутся. Кто они? Десятники городской стражи. Это они командуют участками обороны. Дарш присоединился к ним, а мы с грегом отошли в сторону. Дарш что, тоже десятник? Да, он один из лучших, и у него самый сложный участок. Ну что, ты женился? Заставили выбрать. Кого ты выбрал? то да кто не соли что обеих взял да чтобы отстали от меня а то тридцать две заявки на меня подали Дар сказал что бесполезно сопротивляться все равно достанут это точно сам боюсь как бы меня вторую жену взять не заставили что так марта и так перед постоянно ей мало а здесь точно достанет знаешь я в шоке от ваших порядков что сделаешь все уже так привыкли «Видел, жен погибших ребят распределяют. Большинство девки молодые и красивые, а никто не хочет брать». «Почему так? Не прокормить?» Мы подошли к большой группе мужчин. Все они были прекрасно вооружены. «Вот, парни, знакомьтесь. Это мой сосед Рик, он с нами будет обороняться». «Привет, Рик!» Поздоровалось большинство из них. «Многие оценивающие посмотрели на меня». Среди них было несколько совсем зеленых, как назвал их Дарси. Здесь было около 30 человек. А рядом стояла другая группа, тоже примерно столько же. Грег, ты говорил, участок обороняет около ста человек. Ну да, так и есть. Здесь я вижу не больше 30. Так многие сразу в порт приходят. Понятно. Через несколько минут к нам подошел десятник, с которым мы разговаривали. И все вместе пошли вниз в порт. На месте нас ожидала еще большая толпа и с ними больше десятка городских стражей. Десятник переписал всех, кто был, и все начали разбирать пики, сложенные несколькими кострами, и потом уже с ним садились около стены большого склада, который здесь находился. Мне тоже досталась пика, и я также сел около стены. Передо мной была гавань и синяя гладь моря или океана. Прямо перед нами на берег Вытащили лодки. Они были перевернуты и сложены одна на другую в три ряда, а местами и четыре. Здесь же был накидан еще какой-то мусор. Все это представляло собой своеобразную баррикаду, находящуюся на границе кромки воды и суши. Рядом со мной сидел Грег, тоже с пикой. — Ну и что дальше? — спросил его. — Ждем, когда полезут. — Когда это будет? — Как темно станет, так полезут. ладно Тогда разбуди, как начнется. У тебя крепкие нервы. Я вот каждый раз нервничаю. Что нервничать? Полезу, будем убивать. Заметил, что многие тоже дремали. Мне действительно удалось немного поспать до момента, когда начались всплески. Это они выпрыгивали из воды. И потом появился звук царапания когтей по лодкам. Вокруг уже было темно и горели факелы. Прозвучала команда «Строица», и вперед вышли городские стражи. Вместе с ними было несколько человек из простых. Все остальные встали в цепочку сзади. Мне никаких новых вводных не поступало, поэтому, как и большинство, встал в цепочку. Какое-то время царапа не продолжалась, потом наступила тишина. Я уже подумал, что не будет никакого нападения. Как они начали спрыгивать вниз. Вначале я насчитал десяток, потом сбился и бросил это дело, потому что они нас атаковали. В первых сразу же полетели пики. Плохо, что никто не командовал, и больше десятка пик воткнулись в трех первых, а многие вообще промазали. Эти трое первых прошли еще пару шагов и упали, зато остальные атаковали ряды. Многие не кинули пики и теперь выставили их перед собой, принимая их на себя». Но в таком варианте они их только останавливали, а не убивали. Шкура у них была толстенная. Вначале я хотел метнуть пику ближайшего камня но передумал и, как многие, встретил его, нанеся ему удар. Хотел нанести удар в шею, но у меня это не получилось, я промазал. В ответ Клис одним ударом обрубил три пики и атаковал нас своим клинком. Получилось так, что я оказался вместе с двумя зелеными. Они явно растерялись, когда он одним ударом срубил наконечники пика и атаковал нас. Цирион выбрал одного из зеленых. Мне совсем не понравилась эта пика. И, метнув обрубок пики в него, выдернул клинки. Лис даже не обратил внимания на мой обломок. И неумолимо шел к одному из зеленых. Тот, видимо, испугался. Встал столбом и смотрел на облом пики, даже не пытаясь достать меч. Пришлось прыгнуть и, ударив его, отбросить в сторону. Он упал, а я атаковал клизы на мечах. Схватки, собственно, не получилось. Его клинок не выдержал контакта с моим и сломался. Я тут же вторым мечом нанес уже привычный удар в шею. После этого он уже не сопротивлялся и от удара второго зеленого упал на спину. С этим было покончено. Бой сейчас разбился на разрозненные участке, где шло сражение. Мы находились на самом краю. Основная схватка шла в центре. Бросил взгляд на соседей. Там тоже шла такая схватка и решил помочь. На них с краю наседало двое клизов на троих наших. Они с трудом отбивались. «За мной!» — я скомандовал зеленым. Что удивительно, они оба выполнили мой приказ, хотя я был им не командир. И я атаковал парочку со спиной. Они меня не видели. И сразу нанес одному удар под верхнюю лапу. Собственно, мне было все равно, куда бить. Я просто решил попробовать. Так получилось, что мой удар стал для него смертельным. Второй заметил, что я его атакую, и в ответ атаковал меня. Собственно, атака у него не получилась. Его клинок также улетел куда-то в сторону, а я загнал ему меч в грудь по самую рукоять. После чего он еще попытался ударить меня хвостом, но ему не удалось. вернее получилось Но не по мне, а прилетела парочки зеленых у меня за спиной, и они отправились в отключку. Только после этого он сдох. Бой на этом участке стих. Мы всех убили. Трое, на которых наседала эта парочка клизов, подошли к зеленым и ко мне. — Спасибо за помощь, соседи, — сказал один из них. — Да ладно, одно дело делаем. После чего подошел к зеленым. — Эй, я похлопал по лицу одного из зеленых. Ты как, живой? Он открыл глаза и посмотрел на меня. — Как себя чувствуешь? — Голова трещит. — Что ж ты так подставляешься, парень? — Не знаю, так получилось. — Встать сможешь? — Наверно. — Тогда вставай. Помог ему встать и отвек в стене склада. — Сиди пока здесь. — Хорошо. Соседи привели в чувство второго и доставили к складу. Ему досталось сильнее первого. Вся физиономия была разбита. К нам подошел десятник. — Что с ними? — Хвостом досталось. Воевать не смогут пока. — Тогда пускай отдыхают. — Ты сам как? — Нормально. — Это хорошо. — У нас уже пятеро раненых, и один убит. — Так вроде все, отбились. — Кто тебе сказал, что это все? — Не знаю. Я первый раз здесь. — Ждем очередную волну. Так же, как и все, поднял одну из пик, и вместе с ней сел обратно к складу. Сразу же появились лекари и оказывали помощь раненым. Они осмотрели зеленых, помазали их чем-то и ушли.